Глава 42. Время действовать. Первым и самым главным решением Папы Павла VI после его коронации было, естественно, продолжение Второго Ватиканского собора, что очень раздосадовало интегристов. Некоторые наиболее высокопоставленные из них даже пытались в частном порядке деликатно выяснить у святого отца его мнение относительно продолжения проекта его предшественника. Разумеется, пантифик считал, что столь грандиозное мероприятие не может и не должно закончиться ничем. Остав папой, Павел VI теперь отчетливо понимал, какое важное дело ему предстоит завершить и ощущал весь груз ответственности. Да, он не изменил свое мнение относительно разоренного осиного гнезда. Однако теперь в его руках была не только верховная власть, но и мощнейший рычаг для проведения реформ. Папа понимал, что в молодые годы он был далеко не единственным священником, который пытался подпольным образом привнести дух современности в католическое богослужение и не только. Те, кто разделял тогда его взгляды, теперь сидели в зале соборных заседаний. Провалить начатое Папой Иоанном обновление в духе аджерномента было никак нельзя. 29 сентября 1963 года прошло торжественное открытие второй сессии собора. По своим масштабам оно сильно отличалось от главной церемонии начала. Сам папа пришел к выводу, что хорошо бы избавить градус пышности и проявить уважение к собравшимся иерархам, показав таким образом, что во главу угла будет поставлена коллегиальность, рассудительность и братолюбие. Понтифик решил отказаться от церемониального полонки с троном и вошел в собор пешком. В своей приветственной речи святой отец обозначил основные цели, которые ожидал от собора. Главными принципами были обновления внутренней жизни церкви, связанные с очищением традиции от нагара и копоти старины, а также экуменический диалог, который положил бы начало восстановлению давно утраченного единства всех христиан Земли и диалогу с современным миром. Услышав подобную программу, консерваторы начали переглядываться, тихо возмущаться и через спину обмениваться мнениями. Благо, многие из них сидели достаточно далеко, и воодушевленно говоривший в микрофон папа их даже не заметил. Отдельно понтифик остановился на важности милосердия и на необходимости быть открытыми к нуждам бедных и обездоленных. Павел VI не желал видеть церковь, закосневшую в своих роскошных, но пустых храмах. Ему очень хотелось выйти к миру, что он и делал, еще будучи архиепископом Милана. Другими словами, собор для Монтини был той отправной точкой, благодаря которой он мог бы свои частные когда-то инициативы распространить на весь католический мир. После своего часового выступления его святейшество поприветствовал представителей православных церквей, обратившись к ним по-гречески и по-русски. Зал базилики святого Петра разразился аплодисментами. Поддержка папы была колоссальной. Это давало ему надежду на успешное завершение собора. К моменту открытия второй сессии традиционалисты уже достаточно серьезно сплотились и даже смогли завербовать в свои ряды нескольких иерархов и множество мирян. Последний, впрочем, на принятие решений никак отразиться не могло. Практически в любом проекте документа реакционеры усматривали тот или иной отход от чистоты веручения под который они понимали, естественно, именно свой вариант видения. Консерваторам даже удалось добиться отклонения и отправки на доработку некоторых документов. В тот момент к их мнению еще прислушивались, а большинство не желало устраивать из собора гладиаторскую арену. Риму вполне было достаточно одного колизея, и незачем было создавать еще один. Одно из наиболее жестких сопротивлений интегристов встретили проекты документов, связанных со свободой вероисповедания и экуминизма. Это слово, означающее концепцию единства всех христиан, было и остается у консерваторов практически ругательным. Забавно, что каждый из сторон считает только себя носительницей всей полноты истины, в то время как остальные расцениваются как в той или иной мере отступившие. Экуменизм же смывал эти границы, что было неприемлемо для тех, кто всеми силами держался за собственную уникальность. тут и выступили уже хорошо знакомые слушателю кардинала Тавиани и уже обзаведшийся авторитетом архипископ Марсель Лефевр. Оба обрушились с жесточайшей критикой всего, что предлагал проект документа. Нельзя не отметить и тактику, которую придерживались интегристы. В то время как каждый спикер говорил от своего собственного лица, традиционалисты всегда бойко отмечали, что говорят от имени всего церковного предания, вековой традиции, исследовавших ей святых, пытаясь таким способом добавить своим выступлением авторитета и сыграть на чувства. Тактика не увенчалась особым успехом, и в конечном итоге только несколько незначительных правок было добавлено в документы. Следующим весьма важным вопросом стало возобновление проекта Конституции о богослужении, который так ничем и не закончился во время первой сессии. Не будем утомлять слушателей детальными подробностями, которые не все могут быть понятны, а кому-то даже, вероятно, покажутся скучными. Отметим только, что и здесь интегристы всячески пытались саботировать все происходящее. Уже давно было понятно, что для этих людей идеальным сценарием было бы полное прекращение собора. Но коль скоро им добиться этого не удалось, они перешли к попыткам всячески повлиять на его проведение. В тот момент, когда начало происходить весьма значимое и серьезное голосование по вопросу, стоит ли отказаться от обязательного использования латыни и ввести уже наконец в обиход национальные языки, то более двух голосов было положительными и только 50 отрицательными. Согласимся, разница колоссальна, а цифры говорят сами за себя. Ход Второго Ватиканского собора представляет собой настолько обширную тему, что заслуживает написания отдельной книги. В современном мире об этом грандиозном событии уже изданы скалы литературы. Целью же данного рассказа является знакомство слушателей с историями римских пап и всем тем, что их окружало. Позволим себе, тем не менее, сказать еще несколько слов о соборе и о том, как его проведение сказалось на папе Монтине. Святой Отец в каком-то смысле прошел неминуемой дорогой своего предшественника, пропуская через себя всю радость и скорбь, надежду и тревогу, связанные с проведением Вселенского Собора. Папа неустанно следил за дискуссией, вникал во все промежуточные проекты документов, переживал о несогласии и искренне радовался о консенсусе. Доходило и до того, что понтифику приходилось напрямую вмешиваться, используя авторитет, чтобы помочь в утверждении того или иного проекта. В конечном итоге Конституция о богослужении, так же, как и документы об акуминизме и свободе совести, были приняты собором. Практически все иерархи сошлись на том, что церкви необходимо повернуться лицом к современному миру, как в своих внутренних делах, так и во внешней политике. Разумеется, полутора сотням антегристов было крайне проблематично противостоять двум тысячам во многом единогласных отцов. Свою деятельность консерваторы продолжат и на третьей, и на четвертой сессии собора так и не добившись сколько-нибудь значимых даже для себя самих результатов. Но сдаваться эти люди не собирались. Очередное их наступление произойдет несколько позже, когда придет время воплощать принятые собором документы в жизнь. Так прошли без малого три первых года правления Павла VI. В отличие от его предшественников, этот папа начал свой понтификат, что называется, с места в карьер. У него не было времени освоиться и разработать программу. Он взошел на престол в период проведения одного из самых грандиозных мероприятий в истории церкви и сразу же был вынужден взять бразды правления. Понтифик, безусловно, справился со своей задачей. Очень скоро мы это увидим. День за днем, проживая собор Папы Иоанна, ставший уже его собором, Джованни Монтини вложил всю свою душу в это дело. И вот, 8 декабря 1965 года, На площади перед Базиликой Святого Петра состоялось торжественное богослужение в честь закрытия Второго Ватиканского собора. Результатом многолетней кропотливой работы стало 4 конституции, 9 декретов и 3 декларации, которые затрагивали самые разные аспекты церковной жизни в современном мире. В нашем рассказе мы затронули только самые значимые документы, являющиеся образцом деятельности церкви внутри самой себя и ее поведения во внешнем мире. Пока совершалась церемония закрытия, Некоторые, присутствующие на площади верующие, удивлялись, почему они не замечали никаких перемен. Действительно, перед их взором открывалась все та же царская помпезность и ни с чем не сравнимая грандиозность. Но документы собора уже были готовы. Пока они являлись лишь буквами на бумаге, словно дитя в утробе матери. Очень скоро предстоял долгий и тернистый путь их воплощения в жизнь. Собор занял лишь три года понтификата Папы Павла VI. Воплощение идей собора во всей католической церкви займет у него всю оставшуюся жизнь. Образ старой средневековой церковности окончательно ушел в историю. Занималась новая заря.